Издательство «Эксмо». Джейн Остен. Чувство и чувствительность. Читает Михаил Прокопов. Голова 1 Дэшвуды принадлежали к старинному роду Владевшему в Сассаксе большим поместьем, которое носило название Норланд-парк, и в усадьбе, расположенной в самом сердце их обширных угодий, из поколения в поколение вели столь почтенную жизнь, что пользовались среди соседей самой доброй репутацией. Последним хозяином поместья был доживший до весьма преклонного возраста старый холостяк, много лет деливший свое уединение с сестрой, которая вела дом. Ну, она умерла, что произошло лет за десять до его собственной кончины, отчего домашняя его жизнь совершенно переменилась, ибо, потеряв ее, он пригласил поселиться у себя семью своего племянника мистера Генри Дэшвуда, законного наследника Норланд-парка, которому он так или иначе намеревался завещать свое имение. Общество племянника, племянницы и их детей приятно скрашивало жизнь старика. Его привязанность к ним все возрастала и крепла. Мистер и миссис Дэшвуд заботливым попечением покоили его старость, угождая всем его желанием не столько и свои корысти, сколько по душевной доброте, веселость же детей служила ему развлечением. У мистера Генри Дэшвуда был сын от первого брака, а вторая жена подарила ему трех дочерей. Сын, благоразумный и степенный молодой человек — не был стеснен в средствах, получив по достижении 21 года половину состояния своей покойной матери, которое было весьма большим. А вскоре, затем вступив в брак, еще приумножил свое богатство. Вот почему для него дальнейшая судьба Норланда была не столь важна, как для его сестер, чьи ожидания, если бы их отец не унаследовал имение, оказались бы далеко не радужными. Мать их, никакого собственного состояния не имело, а отец, по собственной воле, мог распорядиться лишь семью тысячами фунтов, так как остальная часть наследства его первой жены также должна была отойти ее сыну, он же лишь пожизненно пользовался процентами с нее. Почтенный джентльмен скончался. Его завещание было оглашено и, как почти всегда в подобных случаях, принесло столько же огорчения, сколько и радости. Нет, он не был настолько несправедлив и неблагодарен, чтобы вовсе обойти племянника, и в поместье отказал ему, но на таких условиях, что в значительной мере обесценил его. Наследство мистер Дэшвуд желал более ради жены и дочерей, нежели ради себя и сына. Однако как раз этому сыну и его сыну, четырехлетнему малютке, и предназначил свое имение старик, связав племяннику руки всяческими ограничениями, отнимавшими у него возможность обеспечить тех, кто был особенно дорог его сердцу и особенно нуждался в обеспечении. Завещание возбраняло ему распоряжаться поместьем по своему усмотрению или продавать дорогой лес. Сделано это было для того, чтобы оно со временем во всей целости перешло его внуку, который, приезжая с отцом и матерью погостить в Норланде, настолько обворожил двоюродного прадедушку, такими отнюдь нередкими у двух-трехлетних детей милыми особенностями, как забавный лепет, упорство в желании поставить на своем, изобретательность в проказах и шумливость, что они совершенно перевесили все нежные заботы, какими его окружали племянницы и ее дочери. Впрочем, он вовсе не думал обидеть их и в знак расположения оставил каждый из трех девиц по тысяче фунтов. первое время мистер дэшвуд переносил свое разочарование очень тяжело. Но человек по натуре бодрый и не склонный унывать, он вскоре утешился мыслью, что впереди у него еще много времени, и, живя экономно, он сумеет отложить порядочную сумму из доходов от поместья. Они и так уже были немалыми, но он надеялся незамедлительно увеличить их, введя некоторые улучшения. Увы, поместье, полученное им столь поздно, принадлежало ему один год. Он пережил дядю лишь на этот срок, и его вдове и дочерям осталось всего десять тысяч фунтов, включавшие и те три тысячи, которые завещал барышням двоюродный дед. Едва стало ясно, что болезнь мистера Дэшвуда принимает опасный оборот, он послал за сыном, и со всей настойчивостью и убедительностью, на какие у него еще достало духа, поручил мачеху и сестер его заботам. Мистер Джон Дэшвуд, в отличие от остальных членов семьи, не был склонен к сильным чувствам, но подобная отцовская просьба в подобных обстоятельствах не могла не тронуть сына, и он обещал сделать для их благополучия все, что будет в его силах. Такое заверение облегчило последние минуты умирающего, а затем у мистера Джона Дэшвуда оказалось достаточно досуга поразмыслить, что, собственно, он может сделать для них, не выходя из пределов благоразумия. Он вовсе не был дурным человеком, конечно, если черствость и эгоистичность не обязательно делают людьми дурными, и во всяком случае пользовался общим уважением, так как в обычных обстоятельствах всегда ввел себя с безукоризненной порядочностью. Женись он на более мягкосердечной женщине – то, быть может, стал бы еще более порядочным или даже сам умягчился сердцем, потому что вступил в брак совсем юным и очень любил жену. Однако миссис Джон Дэшвуд была как бы преувеличенной карикатурой на него самого, еще более себелюбивой и холодной. Давая обещание отцу, он решил было добавить к состоянию сестер по тысяче фунтов для каждой. В те минуты он искренне считал, что это вполне в его силах. Мысль о том, что теперь его доход пополнится четырьмя тысячами фунтов в год, не говоря уж о второй половине материнского наследства, согрела его душу, вознесла над мелочными расчетами. Да, он подарит им три тысячи фунтов. Это щедро, благородно. Они будут вполне обеспечены. Три тысячи фунтов. И столь внушительную сумму он может отдать, не причинив себе сколько-нибудь заметного ущерба. Эту мысль он лелеял весь день, а потом и еще много дней, ничуть не раскаиваясь в принятом решении. Едва его отец был погребен, как прибыла миссис Джон Дэшвуд с сыном и собственными слугами. Никто не мог бы оспорить ее право приехать. Дом принадлежал ее мужу с того мгновения, как его отец скончался. Но это лишь усугубляло бездушную неделикатность поведения, которая в подобных обстоятельствах больно ранило бы и женщину, не наделенную особенно тонкой натурой. Понятия же миссис Дэшвуд о чести были столь высоки, а представления об истинном благородстве столь романтичны, что поступок такого рода, независимо от того, кем и по отношению к кому он был совершён, мог вызвать у нее лишь неприходящее отвращение». Миссис Джон Дэшвуд никогда не пользовалась особенной любовью близких ее мужа, но до сих пор ей не выпадало случая показать им, с каким пренебрежением к душевному покою и чувствам других людей способна она вести себя, когда ей это представляется нужным. Миссис Дэшвуд подобная грубая бессердечность возмутила так сильно и внушила ей столь жгучее презрение к невестке, что она, вероятно, в ту же минуту навсегда покинула бы дом если бы не убеждения старшей дочери, которые заставили ее вспомнить, что подобная спешка была бы непростительным нарушением всех приличий. А затем любовь к трем ее девочкам внушила ей, что ради них она должна остаться и не порывать отношений с их братом. Эленор, старшая из сестер, чьи уговоры оказались столь успешными, обладала живым умом и спокойной рассудительностью, позволившими ей в 19 лет стать советницей матери. Не раз она к их общему благу успевала предупредить тот или иной необдуманный порыв миссис Дэшвуд. Душа у нее была прекрасная, сердце доброе и привязчивое, а чувства очень сильные, но она умела ими управлять. Умение это ее мать так пока и не приобрела, а одна из сестер твердо решила никогда не приобретать. Достоинствами Марианна во многих отношениях не уступала Эленор. Она была умна, но впечатлительна и отличалась большой пылкостью. Ни в печалях, ни в радостях она не знала меры. Она была великодушна, мила, загадочна, все что угодно, но только неблагоразумна. Сходство между ней и матерью казалось поразительным. Чувствительность сестры внушала Эленор тревогу, но миссис дэшвуд восхищалась этим качеством дочери и всячески его лелеяла. Теперь они с Марианной неустанно поддерживали друг в друге бурную печаль. Сразившее их горе от невозвратимой утраты теперь нарочито расправлялось, усугублялось, воскрешалось вновь и вновь. Они всецело предались его мукам, питали их всеми способами и твердо отвергали даже мысль о возможном утешении, пусть в самом далеком будущем. Эленор тоже горевала всем сердцем, но она боролась с собой, старалась взять себя в руки. У нее досталось сил советоваться с братом, а также достойно встретить невестку и держаться с ней, как требовали правила хорошего тона. Она пыталась побудить к тому же и свою мать, вдохнуть в нее такую же терпеливую твердость. Маргарет, третья сестра, была доброй, хорошей девочкой, но уже успела впитать немалую талику романтичности Марианны, хотя далеко уступала ей в уме и в свои 13 лет, разумеется, не могла считаться равной более взрослым сестрам.